Глава 8. В тумане бреда, который стал для Олега явью, он всегда отвлекался на необъяснимые приливы тепла, которые временами накатывали на него. Легион утверждал, что в эти моменты у их койки находится Андрей, который пришел их проведать. Олег, конечно, всегда возражал, что проведать приходит его одного, ведь даже если Легион действительно существует, то о нем никому не известно. Демон не спорил но упорно продолжал говорить «мы» вместо «ты» и «я». Припоминая недавнюю беседу, Олег снова озаботился мыслью, как же Андрей и его супруга справляются с навалившимся на них бременем по содержанию чужого человека, пусть и считавшегося другом. Из редких откровений Легиона он знал, что паре помогает женщина, муж которой лежал с ним в одной палате, но скончался. Олег просто не верил, что кому-то, грубо говоря, с улицы может быть до него дело. Парень просто не знал, что без сознания он не оказывал на людей совершенно никакого паранормального влияния. О том, что в действительности происходит с ним, знал только Легион. Но этот вредный голос в голове змеей крутился, постоянно уходя от прямых ответов. И замолкал, сколько бы Олег не взывал к нему. Но потом он начинал говорить. Казалось, минут через пять или десять. А в реальном мире проходили дни и недели. «Забудь ты об этом, Андрея». — пренебрежительным тоном начал Легион. — Столько времени о нем не вспоминал и на тебе. — А что в этом такого? — возмутился Олег. — Да ничего. Думать надо о том, как нас отсюда вытащить, а не о том, как кто-то там живет. Мы не живем, вот что главное. — А ты мне не указывай, Глюк. Я решаю, что я делаю сам. Легион расхохотался. — Ты ничего не решаешь, мелкий бесполезный червь. — Сам ты червь. Рявнул Олег, чувствуя, как наполняется жаром окружающая вокруг темнота. Легион захохотал еще громче. «Замолчи!» — приказал Олег. Гнусный смех лишь усилился. «Я не хочу тебя слышать! Не хочу! Не хочу!» «Так не слушай!» — сквозь смех съязвил легион. «Не слушай!»